Глава четвертая. Марк в этом мире уже пятый год. Он научился заново ходить, говорить и даже выучил местный язык фанза. Он очень похож на европейские языки, по крайней мере, буквы точно похожи. такие эсперанто мира Земли. Ах да, это совсем другой мир. Здесь есть магия, некое подобие маны и даже волшебные существа. Тут нет семьи. И, скорее всего, он не попадет назад. Когда он узнал об этом, было паршиво. Его убила подступающая чернота. Что это было? Возможно, так выглядела смерть. Остатки сознания что-то пытались сконструировать после мгновенного урона, а та темнота, просто разрушение мозга, что-то упало на голову. Выстрел он бы услышал и запомнил. Может, кто-то действительно подошел сзади и чем-то ударил так, что он сразу вырубился. Какая теперь разница? Сейчас он совершенно другой человек. Это сложнее, чем кажется. Осознание своего нового положения медленно к нему прорывалось в тот период. Отдавшись течению времени, он ел, спал, иногда двигался, иногда нет. Часами смотрел в потолок или сквозь прутья детской кроватки. Это какой-то розыгрыш. Дешевка. Он сразу вспомнил тысячи однотипных историй о попаданчестве, что широко эксплуатировались авторами его старого мира. Точнее, настоящего. Фильмы, мультики, аниме, всякое дрянное фэнтези и дешевое чтиво, созданное разнообразить твое время. Скучно, пошло, неинтересно. Он такое смотрел и читал в детстве и подростковом возрасте. Потом было не до этого. Экзамены, химия, биология, учеба в университете. Его книгами были учебники по физиологии, гистологии, анатомии, биохимии. Научные статьи на различных сайтах. А путешествия ограничивались научными конференциями в других городах. Вот что было интересно. Научный взгляд на мир, твердая опора в виде логики и фактов. Какая нахрен магия? Дни шли своим чередом. Эти чертовы дети просто бесят. Одно дело, когда ты даешь им конфетку или гладишь по голове, интересуясь мимолетом, кем он хочет стать, или строить им рожицы, наслаждаясь их смехом, а потом идти по своим взрослым делам. Другое — жить среди них и слушать весь этот слюнявый бред, кто у кого что отнял, прохладные истории Бифальта о том, как он подрался с какой-то деревяшкой или хрен пойми чем. Мик вечно ноет по любому поводу. Меньше всего раздражают Кор и Мур. Первый любит поиграть в этакого умника. Неужели и он такой был в детстве? А второй по большей части молчит. И если кто-то к нему обращается, говорит не сразу. Марку кажется, что он немного тормознутый. Вишенка на торте Найша. Отличница во всем. Умница-разумница. Натянута, как струна. Дети быстро учатся носить маски. Вот и под ней скрывался свой фантомас. Иногда Марку казалось, что она ловит какой-то кайф, командуя всем этим галопузым воинством. Этот блеск в глазах вызывал вопросы, а вот ответы на них знать не хотелось. Лавия взяла их под свое крыло. Это частный дом, и у нее есть связи с местной властью. Потому что отсутствовала она редко, всегда в делах по хозяйству, Но не печатает же она деньги, на которые они кормятся. Ее спонсируют неравнодушные люди. Зачем это ей все? Марк не знал. Ему было бы тяжело воспитывать кучу чужих детей. Нужно любить это все, отдавать себя всего, любить самих детей за то, какие они есть. С их плохими и хорошими сторонами. Марк так не умел. Хоть он и готовился стать врачом, людей он не очень жаловал. Они утомляли. Каждый свои мега пытался вытеснить твое, ворваться в личное пространство и насрать там своими проблемами и переживаниями. Ты вежливо все это впитываешь и киваешь, а после их ухода еще долго откисаешь, пытаясь набраться сил. Все хотят говорить, но забывают, что в беседе участвуют оба. Вместо обоюдного обмена твоя чаша переполняется, рот становится коричневым. «Язык науки — в этом плане спасение. Вы ограничены четкими понятиями, но в то же время бесконечно свободны. Перед тем, как попасть сюда, Марк все еще не решил заняться чисто научной деятельностью и пойти в аспирантуру или начать карьеру врача по какому-либо из профилей. Их двухэтажный домишка был довольно просторным. Не считая детской, тут была кухня, зал с камином, а наверху пара кабинетов, один из которых чаще был гостевой комнатой для знакомых Лавии. Иногда к ним захаживал местный староста. Они выстраивались в шеренгу в знак уважения. Он обводил детей взглядом и махал рукой. «Ладно, идите играть». После гонял чьи с лавией. Иногда подзывал кого-то из них и интересовался, как он живет, все ли у него хорошо, хватает ли им еды. Это был мужик лет 40, подтянутый, с грубыми руками и чисто выбритым лицом. Перед взрослыми Марк косил под ребенка, чтобы не обращать лишнего внимания. Об этом мире он знал слишком мало и рисковать не собирался. Кто тут главный? Где он находится в территориальном плане? Да, понятно, что это деревня Альгус вблизи Ваабиса в королевстве Рилган. Но это как пернуть в пустоту. Нужно увидеть географические карты данного мира. Если это королевство, то кто сейчас король? Какая у королевства политика? Какие фракции есть, законы и прочее? Он сидит в этом доме, изредка гуляет во дворе. Нет ни телевизора, ни мобильников, ни интернета. В пять лет далеко не разгуляешься. Ребятам уже стукнуло по одиннадцать. Полтора года назад кое-как уловками он убедил их собирать для него информацию, слушать разговоры людей разных социальных слоев, пересказывать, о чем говорят там и сям, вообще любые новости, что они могут добыть. Пару раз вышло, что его агентура поймала крупную рыбу. Например, один низший дворянин, что смог удачно жениться на богатой невесте, изменял ей. И Гурк через письма смог шантажом выбить из него немного денег за молчание. Однако все уперлось в кадры, а именно большая часть его шпионов были тупы, и в конце концов они только дети и не умеют читать между строк, видеть контекст беседы или намеки. Микульп мог запоминать огромные куски разговора, но вот качество этих сведений стремится к нулю. Корус еще что-то смыслил, но этого было мало. Поэтому шпионский проект не приносил больших результатов. Но делать было нечего, и они продолжали этим заниматься, а ребята потихоньку расти. Он начал свободно разговаривать в полгода. Это вызвало массу вопросов и нездорового любопытства взрослых, поэтому Марк старался строить детские конструкции предложений и больше молчать. Лавия как будто догадывалась, что он непростой ребенок, но виду не подавала. Для старосты он был обычным пацаном. По его словам, обилие разговаривающих вокруг новорожденного сделало свое дело, и Гурк раскрылся раньше, чем другие. Ребятам же было все равно, и в их обществе он чувствовал себя посвободней. Если узнается, кто он такой, бог весть, что случится. Сейчас Марк слабый и беззащитный. Любой убогий может его похитить или убить. У него не будет возможности решать за себя — А отдаваться на милость не весть кому глупо. Это только в книжках всегда находятся доброжелатели или мудрый учитель, что за красивые глаза обучает тебя всему. Даже в настоящем мире не так-то просто было обучаться, а здесь некоторые знания и вовсе контролируются маленькими группами людей. Например, магия и картель магов — сообщество, что аккумулирует информацию не только в Рилгане, но и за рубежом. Сомнительно, что они спешат поделиться с простым людом, как лучше колдовать. Из того, что он пока понял, каждый житель в каком-то роде маг. Все могут колдовать, но запасы маны взрослого хватает лишь на бытовые нужды, и то немного. Лавия с помощью магии зажигает осветительные приборы, камин, перетаскивает тяжести, поливает огород, лечит небольшие раны и садины. С каждым годом запас маны ребенка растет на случайное количество единиц. Начинается этот процесс с 6 лет, иногда раньше, а заканчивается к 20 с небольшим. У каждого индивидуально. В остальном же люди ведут себя так же, как на земле. Трудятся, заводят семьи, ходят за покупками, отмечают праздники и так далее. Магия — это не что-то выдающееся, а повседневность. Есть еще кристаллы маны но они жутко дорогие и позволить их могут только знать. Судя по рассказам Кора, они выступают источником маны, усиливающим основной запас. Это полезные ископаемые. В релгании их очень мало, да и вообще настоящих боевых магов почти нет. Хотелось бы увидеть, что они из себя представляют. Мышцы пока слабы, и он быстро устает. Однако Мацион держит каждый день. Марк, развивающийся организм и укрепление мускулатуры и связок очень важно. На этот счет у него много планов, но сейчас он пока просто гуляет, ознакомливаясь понемногу с территорией. Значит, воруждук — это не сказка. Хм, мне всегда казалось, что тетя Лав его придумала, чтобы пугать нас. Нет, что ты, он существует. Корус развернулся к нему лицом и шел спиной вперед. Сегодня от стражи слышал, что опять пропало пару людей. Развернулся обратно и скрестил руки на затылке с белыми волосами. Их утащила эта тварь. Зеленые глаза смотрели на проплывающие облака. Но хоть что-то же о нем известно? Марк пнул камешек. Ну, я поспрашивал Кунца. Трезво он все время говорил, что не моего ума дело, но мне удалось его подловить. Кор улыбнулся. «Хорош. Ну что там, не тяни. У них человеческие головы». «Чего?» Марк остановился. «Да, так и сказал. Они очень быстрые на маленьких ножках. Ну, знаешь, как у пауков. И размеры где-то с твоего роста». Кор провел ладонью над макушкой Марка. «Тело у них толстое и твердое. Ах да, еще они умеют разговаривать». «То есть это какие-то метровые пауки с человеческими головами, которые еще и разговаривают? Здорово!» Они продолжили путь, свернув за угол каменной постройки. Вдали уже виднелся рынок. В хороший мир он попал. Если такая дрянь разгуливает по лесу, то лучше сидеть дома. Монстры здесь редкость, их почти нет, а те, что есть, вполне безобидны». Однако в лесу, что ближе к горам и на западных болотах, вводится всякая мерзость. На границах городов все хорошо, стражи вместе с боевыми магами устраивают рейды и большие города в безопасности. Но вот такие, как Вабис и деревеньки близ него, подвергаются риску нападения. Иногда и сюда приходят рейды, но на все это нужны деньги — либо пока ситуация не выйдет из-под контроля и жертв станет настолько много, что об этом заговорят даже в столице. Вся эта информация собиралась по крупицам. Сейчас они идут на рынок, чтобы узнать новости и слухи. Марк попросил Кора его сопроводить. Пока он маленький, с ним будет еще кто-то, но потом он сможет самостоятельно все это делать. На детей не обращают внимания взрослые, зная, что те ничего не соображают и свободно разговаривают о своих проблемах. Марк будет этим пользоваться, а пока они идут отдавать долг в мясную лавку. На пути к ней они встретили странную мрачную процессию, выходящую из города. Вероятно, похороны. Огромное количество народа выходило из ворот. «Сын пошел не в папашу». «Да, не успели еще в землю положить». «А брат рассказывал про подряды на такие суммы, что ого-го!» Буркнул один из стражей, пропуская людской поток. Умершие не интересовали Марка. «А где хрючело?» «Родственнички не взяли!» Люди несли цветы. Но, что странно, за всем этим шествием тянулась какая-то странная синяя дымка. Разновидность похоронной пиротехники — Он спросил у Коруса, какие тут традиции похорон. «Ну, из того, что я помню, это бросание пустых кристаллов в могилу, а так не интересовался, прости». «Ничего. Это напоминало, как в его мире суеверные кидали туда мелочь». «Даже лучше, что ты с этим не сталкивался». Они углубились в город и добрались до рынка. Ноги пока что не устали. Марк мог бы поклясться, что местные торгаши напоминали NPC в компьютерной игрушке про Средневековье. Однако на Земле было много мест, что ничем не отличались от этого, особенно в восточной части мира. Торжище, базар, ярмарка, рынок, какая разница? Нет смысла с чем-то сравнивать. Пора привыкать, что это будут его магазины и гипермаркеты. Здесь он будет отовариваться, здесь теперь часть его быта. «Лучший хорми в 16 городах! Сладкий вкус!» «Молодой человек! Да, вы, подойдите сюда! Не бойтесь, любые яйца на выбор!» Корус отвел его подальше от прилавка. Ничего интересного. Странно, правда, что продукты тут соседствовали с галантереей и бытовыми товарами, но хорошо хоть догадались отделить часть по продаже животных в отдельный сектор. «Мир ждет катастрофа! Скоро! Смейтесь, смейтесь! Скоро будут извержения святых вулканов! Вот тогда я посмотрю в ваши грешные лица! Молитесь! Бог простит тех, кто склонится сейчас!» «Да задрал ты уже! Катись в другое место!» Кто-то подал местному сумасшедшему фанатику монетку. Его балахон был сшит из каких-то кусков ткани. Один рукав белый, другой красный. Середина и вовсе сшита из серых, черных и темно-синих лоскутов. «Спасибо, дитя! Конец мира не застанет тебя врасплох! Мой господин подаст тебе знак!» Они углубились в царство животных. Сидя в клетках или на привязи, те ждали своих новых хозяев. Чуть дальше они нашли мясную лавку и занесли долг. Жена владельца вежливо поинтересовалась, как поживает лавия, и проводила их до порога. Запах, конечно, не камельфо. В родном мире его вытеснял специальный кондиционер, а освежитель воздуха радовал ароматом свежих арбузов. В первое время специфический деревенский душок раздражал обоняние, но человек ко всему привыкает. Покинув этот птичий рынок, они забежали купить выпечки. И попутно Корус рассказал ему про деление аристократических семей на три группы. Низшее, среднее и высшее дворянство. Как оригинально. Все эти семьи распределены по материку Рилган. У них своя жизнь небольшая игра. Лезть в такие опасные дебри желания пока не возникало, не потянет ресурсами. Корус выполнил задание и уточнил точное их количество. Марк не знал источников этих знаний, но ему было достаточно иметь в виду дотошность и въедливость старшего брата. Четыре высших семейства, десять средних и больше тридцати низших. Это основные шахматные фигуры политической арены. Когда Марк подрастет, возможно, с некоторыми из них придется иметь дело, если его не скосит какая-нибудь странная эпидемия, или к ним в дом не вломятся чудовища, или, что еще хуже, люди, и уведут всех в полон. Кстати, рабов он пока нигде не наблюдал, только слуг. Данный факт обнадеживал. Средневековье — это не только про принцессы графов, разъезжающих в каретах по балам. Из парадигмы «кровь, кишки, дерьмо» ему пока активно встречалось только последнее. Пусть так и дальше будет. Не нужно никаких сюрпризов, пока он беспомощный кусок личинки. «Кого это там ведут?» Поинтересовался Корус у остановившейся женщины с корзинкой. «Из тюрьмы убить забирают». «А зачем?» «Лучше тебе не знать». Но настырный и душный Кор все-таки разговорил дамочку. Оказывается, за убийство тут какие-то мега строгие приговоры дают. В лучшем случае рудники, в худшем смертная казнь. Да, закон и порядок. «Счастливчиков готовили к отправке на восток в шахты в горах. В горнорудный городок можно добраться только морем, вот их и собирали на этап до ближайшей пристани. Неподалеку стояло несколько женщин с платками и лицами, разрисованными усталостью и горем. «Пойдем отсюда», — дернул брата за рукав Марк. «Незачем все это видеть». Они покинули рынок и затем ворота города. Последнюю реплику стражи, что он услышал, нанял попрыгунчиков больше нормы. О чем речь, без понятия. Чем они там вообще на посту занимаются? Хотя их тоже можно понять. Целый день охраняешь проход, проверяя заходящих и выходящих. Кукуха по-любому поедет. Так и прошел обычный день Марка на странность, богатой событиями. Сегодняшний улов — хорошая информация. Картинка складывалась все четче, но как же его бесит это тело!